Глава 18. Рейнард Темхас, герцог Киранийский и законный наследник Нишвеля. Эпиграф. Даже если меч пригодится один раз в жизни, носить его нужно всегда. Самурайская мудрость. Теперь со спокойной совестью я могла расспрашивать их обоих обо всём. Как устроен мир? Что за чехарда произошла с правителями? Кто такая всепрощающая мать? Есть ли другие боги? Как вышло, что женщины тоже сражаются на турнире. Узнала больше про короля-метешняка Эмре Кровавого, которого недавно удалось сверкнуть. Правда, именно при его правлении Мушледина Ирин и получил свой титул герцога и власть. Ну что теперь не отбирать же всё обратно? А ты знаешь что до прежних владельцев замка? Спросила я у Зарины, пока мы ходили по замковой стене. Немного знаю. Мне тогда было 8 лет. Мы жили недалеко от замка. Моя семья и сейчас там. Несмотря на порой ходящие слухи про его связь с тёмными силами, герцог Готэм Хаса любили у нас. Он был из рода, который правил здесь не одну сотню лет, что немного удивительно, редко кто так долго продолжает династию. У него была красивая жена и сын, 13 лет. Юного герцога любили при дворе. Ну вот так и вышло, что он стал последним в своём роде. А новый герцог Ну, мой покойный муж. Его как любили? Зарина поджала губы, будто что-то рвалось, но она сдерживала себя по привычке. Но потом, вспомнив, что я не настоящая герцогиня, девушка поделилась: "Если честно, нет. Разве что можно назвать любовью страх, который он внушал. Кто-то говорит, герцог Кангарет был суров, но справедлив. А я думаю, он просто выбрал путь крови и устрашений и уже не мог вести себя иначе" назвал себя Рудем против скверны, говорил, что очистил землю от колдовства. Звучит не очень. Но ледина Ирин его любила. У неё здесь больше не было никого близкого, разве что я и Эльд. Как и сейчас. Я усмехнулась. А кто знал о его проклятии? Только догадки. Довольно странные, но что герцог Конгарет получил проклятие, когда собственноручно убил предыдущего владельца замка, Вот как. Не думала, что оно так передаётся, прямо как вирус. И все эти годы он так мучился, как я сейчас. И скрывал. Мне точно не известно. Пожала Зарина плечами. Я с ним не так часто виделась. Всего год в замке провела, когда меня отобрали, чтобы служить вам. Про разбойников что-то конкретного выведать так и не удалось. Хотят под шумок ограбить замок и окрестности. Что ж, пусть попробует. Из-за моего предупреждения Эльд несколько дней занимался только проверкой всех подступов к стоящему на холме нейшвелю, проверил подходы к замку, выставил дополнительную охрану. По его плану они по очереди с Зариной дежурили возле меня ночью. Но то, что случилось однажды, я повторять не хотела. Хотя после того, как Эльд узнал правду, он не перестал оказываться рядом, искать шанс побыть вместе, пусть где-то молча. Ничего не говоря, его любовь к ледяной Ирин, не растраченная и огромная, теперь доставалась мне, как той, которая очень похожа. Но это было как-то неправильно, что ли. Однако, когда я в одну из ночей проснулась с криком от нового кошмара, то не отказалась от крепких объятий стража и сидела, успокаиваясь и слушая его сердце. Проклятие истощало мои силы и сводило с ума. Каждую ночь, когда слышала голос Готова была покончить с этим навсегда. Как угодно. Любым способом. Любым. Несмотря на мимолётное чувство свободы после признания, каждый вечер я с ужасом ждала наступления темноты. И становилось всё хуже. "Я здесь", тихо говорил Эльд, и я приходила в себя. А потом мы снова тренировались. Я научилась получать от каждой тренировки холодное удовольствие. Мышцы, привыкшие к нагрузке, Ждали новых испытаний. Я приказала принести большое зеркало в свою комнату и с каждым днём наблюдала, будто всё больше кажусь себе самой, Полиной. Этим вечером я стояла на крыше замка и смотрела на окрестности: убегающие крыши домов в ближайших деревень, невысокие горы, за которыми зелёным морем тянулись леса. Сколько я уже здесь? Месяц или больше. Всего 2 дня я не слышала отголоски зова выворачивающего ночами наизнанку, зато начала жить в ожидании другого страха. Новая встреча с зеленоглазым разбойником. В мыслях прозвучало так романтично, что я невольно рассмеялась. Со мной рядом крепкий и надёжный мужчина, готовый отдать за меня жизнь, а я смотрю в сторону, где бродит опасный смутьян. Ну, конечно, как у Пушкина. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Однако большинство забыло о продолжении этих строк. Так точно думал мой Евгений, он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Но я убеждала себя в том, что дело, конечно, в моей тайне, которую знает этот разбойник. И не только это, он вызывал много вопросов, и я чувствовала в себе парадоксальное желание, чтобы нападение уже случилось, чтобы он пришел и рассказал, Что нас с ним может связывать и зачем? На рудник я больше бы не отправилась ни за что. Одна мысль, что я приближусь к этому демону, вгоняла меня в ужас. Теперь я могла понять те ледяная Ирин, если она слышала хоть слабые отзвуки моего кошмара. Я вспомнила слова: "Теперь это твоё", который прошептал мне голос, когда я коснулась меча. Словно часть проклятой души герцога вселилась в меня а вместе с ней само проклятие. Я снова отрешённо подумала, что ещё несколько ночей, когда я слышу голос и соглашусь на любые условия ради избавления от муки, иначе сойду с ума или выду в окно. Вот почему погиб Герцог. Зверь забрал его. Жаль, найти что-то новое не удалось даже с помощью книги леди Ансиель. Похоже, все свидетельства о демоне были уничтожены. Или, может, даже самой леди на Ирин? Стоило в этот день сомкнуть глаза, как разбудили дикие крики. Ёлки, ну хоть одну бы ночь провести спокойно, без голосов в голове, так теперь и голоса мешают снаружи. Я разъярённо швырнула подушку в стенку, напугав Зарину, которая вскочила с кресла. Узнаешь, что случилось? Скрылась она за дверью. Я села на постели, чувствуя, как бешено колотится сердце. Из окна были видны только горы, но кажется, что-то происходит внутри двора. «Там сражение, госпожа!» Задыхаясь, ворвалась обратно Зарина. За «Помоги мне одеться!» Я склонилась к сундуку и вытащила кожаный корсет с металлическими вставками. Недавний подарок от Эльда, такой изящный вариант бронеливчика. «Боже, почему при стрессе у меня просыпается идиотское желание посмеяться?» «Может, лучше укрыться?» «Он всё равно меня найдёт!» Сказала я, и тут же прозвучали в памяти насмешливые слова. «Открытся!» Не льсти себе, герцогиня. Чёрт в зайка. Я мотнула головой, стянула часть волос наверх, набросила верхнюю накидку. Пока я здесь владелица замка, и ему придётся со мной считаться. Мы вышли в коридор. Мимо пробежала стража, наспех застёгивая кожаные дублеты. Приглушённо раздавался крик со двора. Что ж, он всё-таки пришёл, мой ночной кошмар, второй после зверя. Они уже во дворе. Мельком глянула сверху Зарина. "Можем уйти. Я вас уведу сам к госпоже Полина. Думаю, мне всё равно придётся разобраться с этим лично. Мне нужно в покои герцога. Сейчас именно." Я направилась туда, не дожидаясь Зарины, и ей пришлось догонять. Мой план был прост, как 2жды 2. Два. Если я уже проклята, то должна ли бояться заколдованного меча? К чёрту. Меч герцога лежал там же на полу, где я его бросила. Похоже, никто больше не рисковал брать в руки проклятый клинок. Наверняка в замке пошли слухи про то, что случилось. Я медленно подняла меч, боясь, что снова почувствую непосильную тяжесть. Но нет. Меч послушно отозвался тихим незаметным свечением и был лёгким, как продолжение руки. Да, мастер Альберт. Моя сила с тобой. Услужливо просепел голос. Я мрачно усмехнулась зверю в своей голове. Вот уж спасибо, товарищ Демон. Она там мне сейчас и пригодится. Выглядит страшно, если честно. Даже Зарина отступила на шаг, видя меня со здоровенным мечом в руках. Я поймала себя на том, что несмотря на браваду, меня тоже здорово потрясывает от происходящего. Вдруг там уже кому-то перерезали горло, Эльд наверняка пытается удержать разом десятерых, и всё это может очень ужасно закончиться. На мгновение я опустила меч вниз, И сделала глубокий вдох. В том же психологическом блоге часто говорилось, что наша жизнь, как игра, квест такой. Несколько раз в моей прошлой реальности это помогало преодолеть волнение и стресс. Просто игра. Не надо относиться слишком серьёзно. Надо играть, бодро, с драйвом, не делать драмы из пустяка и не унывать от непройденного с первого раза уровня. Подумаешь. Идём. Хрипло проговорила я о смущенной Зарине, подхватила ножны и покинула покоя герцога. Между тем бой во дворе будто вдруг затих на мгновение. Когда мы спустились, картина предстала эпичная. Во дворе находилось, наверное, не меньше четырех десятков разбойников, но они почему-то не бились со стражей. Вернее, часть из них стражники скрутить успели и даже оттеснили к воротам, но что-то вызвало смятение у всех. Разбойники словно возникли из ниоткуда, как приспешники того зверя. Я хоть и ждала врагов, но от вида вооружённых захватчиков в сердце заколотилось где-то в горле, ладони покрылись влажным потом. Кого я обманываю, какой из меня предводитель, какая воительница? Взгляд заметался от одних сражающихся к другим. Вокруг полыхал огонь, словно кто-то по неосторожности уронил факел. И вот светы пламени бегали по лицам собравшихся. Я искала Эльда, но никак не могла увидеть. Повсюду орали, хватались за оружие все, кто мог его удержать, даже некоторые служанки, как Зарина. Скорее потеряю сейчас всё и молиться, чтобы не перерезали без лишних слов горло, никто и не вспомнит жену какого-то там герцога, бесславно пропавшую вслед за мужем. Наконец рядом оказался Эльд, заметивший меня снизу. Он прорвался сквозь двоих врагов, раскидав их точно мальчишек, но сам уже был в крови, та текла по щеке и волосам. "Какого демона тут происходит?" через силу просепела я. "Держитесь меня, ваша светлость". Эрвана выдохнул страж и отдал приказ ближайшим стражникам защищать меня любой ценой. Но я видела, что не все жители замка рвались убивать врагов. Почему? Я заметила мастера Альберта замершего с коротким мечом в руке. На моих глазах он опустил клинок, глядя на меня. У многих лица были растерянные, а у захватчиков насмешливая дерзкие, особенно у одного с бриттыми висками. Один из бандитов, которых стражники пытались оттеснить, вдруг вырвался из окружения и забрался на стену, прошёл, отбиваясь от попыток его достать. Это отвлекло стражу, и я краем глаза заметила, как мой давний знакомый повёл за собой троих в бой чтобы прорваться в мою сторону. «Позвольте представить, герцогиня!» — заорал бандит на стене во всё горло и указал на моего знакомого героя. «Его светлость или сиятельство, как у вас тут принято. Короче, Рейнард Темхас, герцог керанийский и законный наследник Нейшвиля, к вашим услугам!» «О, чёрт! Значит, это он и скрывал. Вот и познакомились».